Глава 16. Бунт кончился. Бояре ожили, повеселели и с довольным самоуслаждением ждали себе милостивого слова. Но немилостивое слово сказалось им. Донесение от бояр о походе стрельцов на Москву царь получил в Вене только 17 июля. Торопливо покончив со всеми посольскими церемониями, он 19 июля послал за почтовыми лошадьми и в четвертом часу пополудни в сопровождении небольшого числа приближенных в пяти колясках поскакал в Россию. Но в то время дороги были не нынешние. После самых утомительных переездов и днем, и ночью он только через пять суток мог доехать до Кракова. Здесь он получил второе донесение о поражении стрельцов и усмирении бунта. Торопиться уже не было необходимости, и потому дальнейшее возвращение производилось с расстановками, ночлегами, с различными увеселениями у богатых польских панов. Только вечером 25 августа государь въехал в Москву. По приезде Петр развез своих товарищей по домам, а сам отправился в свое Преображенское. Не отдыхая от дороги, Остряхнув только плотно засевшую на кафтане пыль, он тотчас поехал в город, где побывал у нескольких бояр, а затем провел вечер в немецкой слободе у красавицы Монц. Разбитная и ловкая немецкая мещаночка Аннушка сумела встретить царя по-европейски. «О, майн-гот, майн-гот, как я рада!» выговаривали розовые губки Аннушки, а зазывные голубенькие глазки говорили еще больше. И просидел Петр у нее вплоть до ночи, не вспомнив ни разу, что недалеко, там, наверху, ждала его ноя и болея сердцем некогда милая, но уж давно опостылая Авдотья. Простившись с немцами и сорвав горячий поцелуй с влажных губок Аннушки, царь отправился ночевать, но не в Кремль, не к жене, а на свою холостую квартиру в Преображенском, где из всех царевен жила одна только родная сестра Петра Наталья Алексеевна. Мгновенно облетела Москву весть о приезде царя, и ранним утром следующего дня собрались в Преображенском поздравить с благополучным приездом все приближенные ко двору знатные и незнатные, бояре и немцы-ремесленники. На всех русских лицах через напускную сыновитость так и сквозил тревожный вопрос. Что-то будет. Что привез он оттуда, из-за моря, от басурманов? Как-то встретит он после полуторагодовалого отсутствия. Встретил государь всех милостиво и приветливо. Рассказывал о заморских чудесах, о свиданиях с венчанными особами, о дружбе своей с королем польским, Подходил к каждому, обнимал, целовал в голову, но в то же время ловко забирал левой рукой окладистую боярскую бороду, а правую отстригал ее прочь. Только и уцелели бороды, что у Тихона Никитича Стришнева да престарелого Михаила Олигукича Черкасского. Не спаслись от осквернения ни воевода Шейн, ни сам кесарь Рамадановский». А давно ли последний не верил возможности такого осквернения? Давно ли он, когда услыхал, что Головин являлся к Венскому двору с обритой бородой и в немецком платье, не верил, даже сплюнул и выразился, не верю, не дойдет Головин до такого безумия? Русскому народу в то время бритье бород казалось безумием и ужасным богохульством. Недавно еще преемник Иакима, патриарх Адриан, обращался к народу с посланием. «О, пребеззаконники! Уже ли вы считаете красотою, — писал он, — брить бороды и оставлять одни усы? Но так сотворены Богом не человеки, а коты и псы. Ужели хотите уподобиться скотам бессмысленным и смешаться с еретиками, которые в такую глубину пали, что не только простые и благородные, но и монахи стригут бороды и усы, и от того видятся подобные пификам и обезьянам.